Многотысячная толпа народа бурлила и шумела, как неспокойное море. Все хотели увидеть и услышать человека, который был центром общего внимания. Его окружали плотным кольцом люди, облаченные в длинные одежды с кисточками, у каждого из них на правой руке и на лбу была прикреплена кожаная коробочка с текстом Священного Писания. Это фарисеи и учителя иудейского закона. Они задавали каверзные вопросы, чтобы найти повод обвинить этого человека в чем-либо, потому что он открыто и прямо обличал их в жадности и лицемерии. Но ничего у них не получалось. Вдруг сквозь толпу пробился некто и обратился к Иисусу Христу, а речь идет именно о нем, с просьбой о восстановлении справедливости. Он хотел, чтобы Христос вмешался в его тяжбу с родным братом, потому что считал себя обделенным при разделе наследства. Но Христос сказал ему, заявив, что никто не возлагал на него обязанность вершить суд.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 Это один из очень немногих случаев, когда Христос отказал в просьбе человеку, который обратился к Нему за помощью. Когда читаешь Евангелие, можно видеть, что к Иисусу постоянно приходили люди со своей болью, болезнями, страданиями. И Он совершал чудеса, исцелял, воскрешал, изгонял бесов. Христос всегда откликался на нужду и помогал. Первым Его чудом было превращение воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской. Это Он сделал, чтобы жених и невеста, а также их семьи, не опозорились перед гостями, ведь позор пятном лег бы на всю их оставшуюся жизнь. Когда было необходимо, Иисус действовал с властью, совершенно не боясь ни людской молвы, ни даже гнева правителя. Вспомните, как Он изгнал торговцев из храма и как безбоязненно ответил царю Ироду на угрозу убить его. «Пойдите, скажите этой лисице, "Все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». Читаем мы в 13 главе Евангелия от Луки. В свете этого тем более странным может показаться отказ Христа. Почему же Он не захотел восстановить справедливость? Неужели Ему было безразлично? Мы знаем, что это не так. И тем не менее Христос отказал человеку, искавшему справедливости. Ответ на этот вопрос вскоре станет ясен. Но сейчас давайте попытаемся выяснить, что такое справедливость. Говорят, что нарушена справедливость в том случае, когда есть несоответствие между тем, как должны были бы отнестись к человеку, и тем, как поступили в реальности, когда воздаяние не соответствует поступку, когда нарушается права, оплата, не соответствует труду. Особенно остро это ощущается, если затрагиваются наши собственные интересы. Тогда возмущению нет предела. Все в нас восстает и кричит о справедливости, мы просто жаждем ее восстановления. Маловероятно, что найдется человек, который желал бы иного. Справедливость по природе своей беспристрастна и нелицеприятна. Она, если говорить образно, бела и холодна, как снег, потому что не может для одних быть одной, а для других другой. Справедливость такова, что заслужил, то и получил. Вспомните символ правосудия Фемида с завязанными глазами, держащая в одной руке меч, а в другой весы. На весах взвешивается поступок, а меч карает нарушителя закона. Глаза завязаны как символ беспристрастия, потому что справедливость не взирает на лица. И кто может сказать, что это неправильно? Истинную справедливость нельзя подкупить, она всех делает равными перед законом. Справедливость есть исполнение закона, ведь закон определяет нормы поведения человека, ставит рамки, ограничивающие злой произвол, заставляет людей находиться в них, чтобы жизнь не превратилась в кровавый хаос, и, разумеется, наказывает тех, кто выходит за эти рамки. Это тоже очень хорошо и правильно, ведь в Библии написано «а мы знаем» что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных. Не только государственный закон справедлив и суров. Закон, данный Богом израильскому народу, также имеет эти признаки. Он нелицеприятен и вполне справедлив. «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти». Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать, читаем мы в книге Левит в 24 главе. Этот принцип справедливости называется законом Талиона. Он заключается в причинении виновному того же вреда, который нанесен им же, и даже до сих пор действует, например, в исламских нормах шариата. Для современных людей, живущих в гуманистическом обществе, это может показаться дикостью, но для того времени, для общества древних евреев, закон Моисея был прогрессивен и гуманен. Ведь до него у них вообще никакого закона не было, и каждый поступал, как считал необходимым. Поэтому за убитую скотину или выбитый зуб порой расплачивались своей жизнью. Царило право сильного». Справедлив и один из основных духовных законов, затрагивающий самые основы нашего бытия. Этот закон записан в 6 главе послания к римлянам. «Ибо возмездие за грех – смерть. Согрешающий перед Богом неизбежно должен понести наказание. Это тоже справедливо. Так хороша ли справедливость, которой мы так жаждем? Да и нет. До тех пор, пока дело не касается нас. До тех пор, пока справедливость не нарушена нами». Мы готовы с пеной у рта требовать ее восстановления. Но как только виновны оказываемся мы сами, то все меняется, потому что в этом случае мы видим оборотную сторону справедливости – неизбежность воздаяния и нелицеприятия. Когда угроза справедливого воздаяния нависает над нами, мы начинаем желать милости и прощения. Теперь самое время вернуться к тому вопросу, с которого мы начали наше рассуждение. Почему Христос отказал в восстановлении справедливости, обратившемуся к Нему человеку? Ответ заключается в том, что Христос пришел на землю вовсе не для того, чтобы вершить суд над людьми. Он пришел, чтобы спасать, прощать и миловать. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него» Иоанна 3, глава. «Высшая Божья справедливость требует, чтобы мы все понесли наказание за наши грехи, и тяжесть его максимальна, это смерть. Но Бог любит и не желает нашей гибели, поэтому и послал Он в мир Сына Своего Иисуса Христа, чтобы Он понес наказание вместо людей, для того, чтобы простить и помиловать нас». Христос отказал человеку, просящему его, вмешаться в дело о разделе наследства, потому что требующий справедливости от других, должен требовать ее и от себя. В этом случае пришлось бы наказывать и его по всей справедливости и строгости. А кто может устоять на суде Божьем? Только тот, чьи грехи прощены, с кем Бог поступает по милости, а не по справедливости. Этой идеей просто пронизан Новый Завет. Вспомните эпизод, когда женщину, улеченную в прелюбодеянии, привели ко Христу. «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха?» «Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она ответила, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя». «Иди, и впредь не греши». 8 глава Евангелия от Иоанна. Так поступал Христос, так Писание учит поступать и нас, верующих в Него. В послании Иакова сказано «Милость превозносится над судом». Иакова 2 глава 13 стих. Слова эти должны стать руководством для жизни каждого христианина. Мы живем в мире, где с нами часто поступают не так, как должно, где нарушаются наши права, и вполне естественно возникает желание восстановить справедливость. Но прежде чем начать это делать, вспомните, что, требуя от других, вы должны требовать того же и от себя. Вспомните, что Бог поступил с вами вовсе не по справедливости. Он простил и помиловал вас хотя по закону возмездие за грех смерть. Помните еще одно. Никакими действиями в настоящем вы не измените прошлого. Его нельзя исправить, но можно простить. Время, в которое мы живем и которое начало свой отчет от служения Христа, называется временем благодати. Сегодня каждый человек может быть прощен Богом, просто поверив в Иисуса Христа. Бог в этом веке поступает с нами по милости, а не по справедливости. Мы имеем возможность и право пользоваться милостью Божьей, благодаря которой грехи наши прощаются, если мы искренне раскаиваемся в них. Милосердие Господне распространяется на все без исключения наши поступки, поскольку за них уже понес наказание Христос вместо нас. Мы должны вооружиться этой мыслью и относиться к другим людям так, как Бог относится к нам».